Разбудила Акима легкое, но настойчивое прикосновение. Охотник открыл глаза, увидел девушку, Сидящую на нарах с накинутым на плечи одеялом. В печи мерцал огонь, В окно лился непривычно ясный свет. И от него, пусть бумажно, Но все-таки и живой жизнью светилось лицо Эли. Гога пропал, Эля смотрела прямо. Или бросил меня. Ишь ты, засумлевалась, не совсем, значит, дура. Отшучиваясь, дескать, Гогни такой, как Ванька за рекой, Гогни бросит. Аким поскорее выскользнул на улицу, принялся тюк топором по стене. Давно кто-то из пьяных охотников, беглых арестантов или туристов оставил на бревне похабную надпись. Стесывая матершину, Аким не переставал мучиться разными вопросами. Один вопрос пластырем прилип, не отдерешь. Где? Как? Когда эту приглазненькую девушку охмурил Герцев. Сошлись они или Москвичкой и Георгий Герцев, вольный человек, быстро и до удивления просто. На знакомство и соединение судеб им хватило стоянки теплохода 12 минут. Теплоход подваливал железным боком к чушанскому дебаркадеру. Работал дежурный матрос на носу, а на верхней палубе кучно сгрудившись, лепились у желтого леера пассажиры. Герцев поплевывал в воду с дебаркадера, ожидал теплоход, собираясь купить в судовом буфете доброго чаю. Повсюду страсти роковые, от судьбы спасения нет. Кротко вздохнул Герцев и заметил девушку в мелкострочной оттопыренной нагрудительняшечке с отбеленными волосами, собранными на затылке в метлу, яркогубую, глазастенькую, свежую. Что луговая земляниченка! Меткий глаз охотника из Китальцев миг отстрелил от остальной массы эту пассажирку. Эй, курносая, куда едешь, чего ищешь? Не переставая сиять глазами и чему-то улыбаясь, девушка весело откликнулась: "Долю! Может, вместе поищем?" Герцев обладал способностью не стесняться людей, отделять принадобности от того, что делал, и потому никакого внимания не обращал на ухмылки пассажиров, а также обывателей поселка Чушь, толпящихся на дебаркадере. Прибывая среди масс, он остался толковать с девушкой как бы наедине. И диво дивное, девушка внутренне напряглась, перестала улыбаться, ощущала, как слабела под натиском какой-то силы, гипнотической, что ли. Недаром бывший друг по университету сказал однажды Герцеву, ты с девкой полчаса разговариваешь, а она и не замечает, что ее уже двадцать девять минут раздевают. Спустись вниз, указал себе в ноги Герцев, изогнув кисть изящным дирижерским манером. Девушка дрогнула, зашарила по горлу, пытаясь запахнуться, но на ней всего лишь этот миленький цирковой тельничек с непорочно белым ободком. Не дожидаясь, когда выбросят трап, Гога перепрыгнул через бортик дебаркадера на теплоход-композитор Калинников. В салоне теплоход звучала музыка. А вот и я. В створчатую стеклянную дверь просунулась девушка, уже в нейлоновой курточке, старающейся сохранить все тот же безотчетно радостный вид на лице, но в голубых, беспокойно расширенных глазах ее угадывались признаки смятения. Свая минут! Герцов быстро рассовал по карманам покупки, пачки с чаем, баночку с манпасье, два плавленных сорка. Небрежно, держа бутылку с хоу вина, загорелой жилистой рукой, на которой синела наколка и скромно светилось золотое колечко, подхватил девушку, вывел в коридор, интимно к ней склонился. Так значит, долю ищем, красавица. Папу я ищу. Пытаясь высвободиться, заявила девушка. Папу! Не выпуская девушку и как бы... Окутывая ее теплыми, вязкими парами, изумился Гога. «Он что, от элементов бегает?» «Он работает решительно», — отстранившись, сказала девушка и назвала имя известного эпидемиолога. Его экспедиция на Нижней Тунгуске. «Она была там в прошлом году». Герцов встревожно глянул на часы до отправления Калинникова. «Оставалось шесть минут. Объяснение на ходу. Где ваша каюта?» когда теплоход-композитор Калинников отваливал от Чушанской пристани девушка по имени Эля. Переплетя ножки, обутые в новенькие пестрые кеды, изображая беспечность на лице, стояла на дебаркадере возле клетчатого чемоданчика и кожной сумки, из которой торчала ручка теннисной ракетки» или кому-то на теплоходе махала рукой, пожимала плечами, разводила руками и то застегивала, то расстегивала нейлоновую курточку. Выезжать из чуши Гог не торопился, заверяя, что в тайгу не сунешься, гнус. Пожили недели две в беленькой мастерской, читали книжки. Говорили и наговориться не могли, шлялись белыми ночами по окрестностям, держась за руки, читали стихи, пели песни, ловили за кидушками рыбу. Везде в ту пору было им хорошо, вольно. Только в августе на тихоходном местном катере они добрались до станка курейки переправились на другую сторону Енисея, узнали, что из-за мелководья катера вверх по курейке не ходят. На лодке их вести никто не соглашался, рыбаки с ночи на ночь ожидали ход Чира, а бывает он в устье курейки коротким, рыба сбивается тут в косяки, и если ее не взять скорой порой, значит, план не вытянешь. И еще рыбаки сказали, что вроде бы никакой экспедиции нынче на курейке не было, Шлялся по тайге всякий народ с рюкзаками и по сейчас еще который шляется, но на экспедицию не похоже. Застопорить бы Гоги, позвонить в Туруханск, но он пребывал на неведомом доселе душевном подъеме, все для него вдруг подернулось радужным светом. Нигде и ни в чем не чудилось преград. Хмель бродил в голове, Тело требовало ходу, работы, риска. Он черкнул красным карандашом линию на карте Прямо от Енисея на приток Курейки-Инде И, щелкнув по носу очарованную спутницу, воскликнул «Мы и экспедиция пойдем друг другу навстречу И не зринемся с верховьев Энде» на голову твоему многоумному папе. Ты видела в кино «Белые горы»? Отныне ты их будешь видеть наяву и не заметишь, как войдешь в дивную сказку. Не получилось сказки. Уже на первом переходе Гога почувствовал быть в тайге одному совсем не то, что вдвоем, да еще с девушкой. Да еще с городской, которая хаживала в горы возле курортной Ялты и прогуливалась воскресными днями по опрятному Подмосковью. На втором переходе во время привала, посмотрев на подсекшееся лицо перепуганной спутницы, Герцев, подумал, не вернуться ли. Но он не умел отступать, уступать, поворачивать. И НД на карте, вот она, рукой подать. За два перехода ДНД пришлось встать. Эля подбила непривычные к сапогам ноги. Мозоли заживали на молодом теле быстро, однако половина недели потерялась. Пал Иний. Тайга перекипела гнусом, успокоилась, Зашуршала отгорающим листом, закраснела брусникой. Сладкими, будто в варенье, сделались голубика и черника. Дичи не переесть, рыбы в речках не переловить. Бабье лето покидало приполярье, Растворялась в прореженной листопадом и ветрами тайге, Пятилась к Енисею под напором все ближе подступающих гор. В легком светозарном платье Летело это краткое приполярное лето Дальше и дальше, Свертывая в трубку расшивной ковер, Оставляя сзади хмарь, Сбитых с мест птиц, Безголосые леса. Светлая льдинка дня Обтаивала по краям, Самое уже донышко его Несмело подсвечивала Перегорелым пеплом лета. После отдыха по нарядной тайге без накомарников и мази шагалась легко, дышалась радостно. Эля втягивалась в походную жизнь, крепла мускулами и больше не сбивала ноги. Их, оказывается, в тайге надо беречь, не меньше глаза. Все тут, как выяснилось, необходимо беречь продукты, обувь, одежду, себя. Вышли к НД, подкинули вязные шапочки, Умылись, попили, и Гога щелкнул по носу Элю. Все, курносая, три-четыре дня, И ты облобызаешь по пулю, Откушаешь таежных щец И ушастаешь в Москву, В свой литинститут, сочинять стишки и пьесы. И, может, стиснешь куда картинки, виденные здесь, Опишешь скитальца нетронутых деревьев, Дебри. Приподнятое настроение не покидало парня и девушку. Плыли по обмелевшей НД, переговаривались беззаботно. На первом же оголившемся шивере разбило о камне плод, на скорую руку связанный таловыми прутьями. Подмочились продукты, имущества, ну и сами пловцы набродились до ломоты в суставах, спасая пожитки. Речки, текущие по вечной мерзлоте, круглый год, ледяные. А снеговая вода пронзает тело до костей, грозит тяжелой простудой, особенно людям, непривычным к холоду и кочевью. Эля простудилась, и герцог сразу понял тяжело. Он натирал ее спиртом. Привязывал к спине каленую соль, накладывал горчицу, но спутница задыхалась, не могла идти. Слабела и стаивала на глазах. Горячую, со стоном дышащую, тащил Гога на волокуши девушку встреч папиной экспедиции, да не было никаких ее признаков. Встречались лишь стоянки диких туристов, погашие костры браконьеров, коих вертолетами забрасывают на необитаемые речки, снабжают солью, тарой, продуктами дельцы из авиаотрядов, лесоохранщики и все, у кого есть под рукой летающий транспорт. Лето летенское, бичи, романтики, всякого рода бродяги тащат из безнадзорных вод тайменя, ленка, хариуса. Случалось, и герцев подрабатывал Эдким. Нехитрым способом. Начался предзимок, потянуло сырью, снегом, В палатке или конец в такую погоду. Снова плод, снова волокуши, и, о счастье, Наконец-то охотничья избушка. Пересидеть, подлечить больную, тем временем, глядишь, И эпидемиологическая экспедиция подтянется, По правде сказать, в экспедицию верила уже только папина дочь. Если бы они догадались прервать приятное плавание на теплоходе и выяснить планы полевых работ, намеченных на нынешнее лето в Туруханской и Венкийской таге, им стало бы известно, что эпидемиологическая экспедиция оставлена еще на сезон на Нижней Тунгуске. К началу августа вела она работы в районе речки Ейки, притоки Тунгуски. И в конце сезона должна соединиться с экспедицией, двигающейся из Иркутской области. Изменения были связаны с тем, что на восточных Саянах планировалась стройка новой железной дороги. Возникла срочная надобность в ускорении исследований эпидемиологов именно в этих районах задолго до прихода строителей. Слышал еще прошлой осенью, герцев, где-то что-то об этом, да пренебрег таежным правилам всякую новость запоминать. Привыкший жить для себя и отвечать только за себя, он теперь делал ошибку за ошибкой. Почти наверняка уже зная, что папиной экспедиции нет на НД, Он все же прошвырнулся до устья речки, оставив больную в зимовье, надеясь наткнуться на какой-нибудь народ, хотя по опыту должен был ведать. К этой паре северная тайга пустеет. Преддверие зимы выгоняет из нее всякий люд. В пустой прелой избушке, в таежной глушине и бывалому человеку не по себе, если он один. Эля зажалась в углу, не топила печь. Однажды столкнула термос с кипятком на пол, Но, почудилась ей, столкнул его седой старик, Тихо вползший в избушку через дверную щель. Эля парализованно наблюдала, как старичок бесплотно плавает по зимовью, Колышет бородой, шарит, щекочет ее, Залепляет волосами рот, дышать нечем. Сплющенная ужасом, Эля звала Гогу, А старик все щекотал, ластился ли? Когда бы сбегавший избегавший до устья Н.Д. Герцев На подламывающихся ногах ввалился в избушку, Эли на нарах не нашел. Она без памяти лежала под нарами, На плесенном полу сорванными ногтями. Кого-то, видать, отталкивала от себя, от кого-то пряталась. Выхватив спутницу из-под нар, он опустил ее на сбитую постель, влил глоток спирта в чуть теплый рот. Девушка открыла плывущие в жару глаза, шевельнула губами. Господи! Припала к нему, и Герцев понял. Догадался. Больная решила что он ее бросил. Вся теперь надежда на охотника. Мешок с сухарями, подвешенный к потолку, ящик патронов под столом, за избушкой в землю вкопана канистра с керосином. На вышке зимовья пила, топоры, гвозди, всякое охотничье снаряжение, нержавелое, ухоженное. У охотников должна быть рация, они вызовут вертолет. Пока же греть, лечить, спасать больную. Но ей день, это дня становилось хуже. Лекарств нет. Что были, кончились. Вся надежда на лес, на тепло, на ягоды, на травы, хвойные припарки. Ягоды вокруг избушки герцев выбрал. Кедровые шишки оббил. Сушняк свалил. Птицу выбил. «Рыбу в устье тальца выловил, а сверховье в речек она еще не покатилась. Надо было отдаляться от избушки, чтоб набрать ягод, набить ореха, добыть пропитание. Но Эля его никуда не отпускала, и он взялся ее обманывать. Надо где готовить площадку, завтра-послезавтра прибудет охотник с рацией. Они вызовут вертолет и мигом улетят отсюда». Обостренным болезнью, чувством, она угадывала ложь, тихонько плакала, но однажды сорвалась, завизжала, принялась хлестать его по лицу, однако силы ее скоро кончились, истерика прошла, она испуганно обхватила его шею, целовала то место, куда била. До прихода охотника, как потом стало известно из дневника Гоги, которую он вел, невзирая ни на что, Оставалось неделя-полторы. Герцов все же был крепким таежником. Сумел успокоить сам, успокоить спутницу, уверив, что болезнь ее не опасная. Бронхит от трав, от ягод, прогревание. Больная пошла на поправку, чтобы утешить напарника, говорила, что ей даже нравится так вот вдвоем в лесном, в зимовье. А таком, мол, лишь в романах и прочтешь, а тут... Вот, все наяву, в Москве расскажет, не поверит. И природа к ним милостиво была. После гибельной непогоды подарила тихий желтый денек и не верилась, будто на этой вот земле только что тащила непроглядную снежную муть. И столь было сыро, что и воздух-то вроде загустел. В груди накапливался холодом и не таял. Сыпанов из котелка калёных орехов на стол, Поставив термосок с чаем, Герцев взял спиннинг, мелкашку, Потрепал Элю по шапочке, бодро бросив перед уходом. Ну, всё курносое. Покатил стаймень. Не успеешь склевать орешки, Как я приволоку Самого отчаянного речного громилу. Мы его сварим, съедим, И ты сразу станешь румяная и толстая. Погода летная, Быть скоро вертолет самолету-драндулету. Поцеловал кончики пальцев, Гога понарошке перекрестил ее, И она, помнит, споежилась. Но зачем он так? Нехорошо. Она терпеливо ждала его до ночи. Ждала ночью. Ждала еще день и еще ночь. Потом ее оглушил сон. После сон перешел в какое-то тягучее забытье. Она вроде бы отдалилась от себя самой. Погрузилась в безвременье. Не было голода. Боли, страданий, ничего не было.